Глава 18 Враги множатся. «У нас проблемы», — сообщил Воскобойников, когда мы все собрались в малом зале. Флот привёл сын герцога, и он требует выдать ему весь род огневых. В противном случае его корабли атакуют планету. Шесть тяжёлых крейсеров Б-класса и один А-класса. Девять эсминцев, четыре корвета — все Б-класса. И два тяжёлых авианесущих корабля С-класса. «На каждом по три сотни истребителей и малых бомберов», — перечислил Вадим. «У противника пятикратное превосходство в москитном флоте и средних кораблях и двукратное в тяжёлых, если считать наши оборонительные мониторы». «Михаэль Авалин — хороший тактик, если дело касается схватки в космосе», — поделился своими знаниями генерал. «Мы, конечно, продержимся до прибытия ещё двух тяжёлых крейсеров, но на это потребуется больше суток, и к тому времени от наших сил останется процентов десять». «В этот раз обойдёмся без боевых действий в космосе», — ответил я. «Мы частично выполним его требования». «Думаешь, обмануть маркиза Овалина, выиграть время?» — уточнил князь. «Нет, думаю, проникнуть на флагман и уничтожить весь экипаж». Я улыбнулся. «Каким образом?» — Воскобойникову явно не понравился мой план. «Этого я не могу сказать», — помотал я головой. «Но мне для выполнения задуманного необходимо срочно посетить гнездо рода, и, скорее всего, оттуда я отправлюсь на переговоры. За мою жизнь не беспокойтесь, ей ничто не будет угрожать». «Поступок достойный главы рода», — произнёс дед. «Внук, ты слишком самоуверен, утверждая, что не подвергаешься опасности. Может, лучше договоримся с ними по-другому?» «Я готов пожертвовать жизнью в обмен на ваши». «Знаю, оваленым нужны не только огневы, но и студилины. Так почему бы не обменять ваши жизни на мою?» «Такой план нам не подходит», — ответил я, поднимаясь из-за стола. всё я пошел. Вадим, пусть мне подготовит космический истребитель». К гнезду я добрался перед самым рассветом и сразу же немедля прошел в секретную пещеру. Здесь меня интересовало только одно умение из демонического древа, которое я тут же приобрел. Призыв архидемона. Внеранговое. Уникальное умение. Принадлежность. Семейное древо огневых. Описание способности. Возможность призыва древнего архидемона Валатора Ирбинского. Особенности. Вариативно. Ограничения отсутствуют. Максимальная дистанция действия умения до 20 тысяч метров от призывателя. Временной диапазон активного использования без ограничений. При физической гибели архидемона повторный призыв возможен спустя стандартные сутки. Активация? Умение не требует жизненной эссенции. Ну, вот и всё. Теперь можно и посетить флагман Михаэля Авалина. А затем устроить на его борту ад. В буквальном смысле этого слова. Разместившись в пилотской кабине истребителя, я тут же связался с диспетчерской... И передал, что взлетаю. Все, теперь я один. Маркиз не идиот, понимает, что победа в космическом бою дастся ему очень тяжело. Поэтому он с радостью принял наше предложение, посчитав, что время работает на него. Один из флотов Императора далеко, в нескольких днях пути от Искры. А вот корабли герцога рядом. Так почему бы не дождаться поддержки, чтобы получить пятикратные преимущества и захватить планету с минимальными потерями? Все логично как и моя попытка отсрочить нападение. Откуда маркизу Авалину узнать о том, о чем не ведают даже мои родовичи? Истребитель, подчиняясь мне, взмыл в небо и начал стремительно набирать скорость. Минута, вторая, третья, и вот я уже вырвался из зоны притяжения планеты, стремительно удаляясь от нее и от любой защиты. Еще несколько минут полета, и сенсоры истребителя зафиксировали три вражеских перехватчика. «Михаэль подстраховался? Или решил уничтожить меня на подлёте? Посмотрим». Бортовой компьютер сообщил о попытке связаться со мной, когда до флагмана авалина оставалось совсем немного, чуть больше тысячи километров. Усмехнувшись, я принял вызов и ожидаемо услышал. «Граф Огнев, с тобой, — говорит маркиз Авален, старший сын герцога авалина «Слушаю вас, милорд», — ответил я спокойным, вежливым тоном. «Хм» раздалось в наушниках. «Граф, ты слишком спокоен. На что надеешься? На князя Воскобойникова? Да плевать мне на него, как и на самого императора. Скоро они все сдохнут». «Возможно», — ответил я. «Но сейчас его императорское величество жив, и поскольку я являюсь гвардейцем, он сделает все, чтобы сохранить род Огневых». «Я же помню тебя, граф». «Мелкий, вспыльчивый идиот, не способный видеть дальше своего носа!» Проигнорировал мои слова Михаэль. «Как был идиотом, так и остался!» «Ладно, хватит болтать. Хочу посмотреть, как ты изменился после Академии. Говорят, она делает из мальчиков мужчин. Только я сомневаюсь в этом. Сейчас ты получишь координаты. Не вздумай от них отклоняться, иначе сразу же будешь уничтожен». Связь прервалась, а бортовой компьютер сообщил о получении инфопакета. Разрешив открыть его, я получил координаты, которые и так были обозначены у меня конечной точкой полёта. Что ж, пока что всё идёт по плану. Оставшееся до вражеского флагмана расстояние прошло спокойно. Перехватчики сопровождали меня в отдалении. Никто больше не пытался связаться. Правда, перед тем, как впустить мой истребитель в ангар, его подвергли сканированию. Разумно. Вдруг я доставил на борту избыточный заряд взрывчатки. Наконец со мной связался дежурный офицер и дал указание, куда и как садиться. Я, соблюдая все правила, завел истребитель в ангар и приземлился. А затем совершил то, ради чего все и затеял. Использовал призыв духа и архидемона и отдал им простой приказ, не нанося ущерба кораблю убить всех, кто находится на борту после чего использовал одну из своих божественных способностей, которую многие бессмертные называли «золотой сферой» из-за ее мерцающего свечения. Все. В ближайшие несколько минут я не смогу связаться с кем-либо, да и вообще что-то делать. Золотая сфера фактически изолировала меня и мой истребитель от всего сразу и на физическом плане, и на астральном, и на более высоких, недоступных мне сейчас». А самое главное, такое проявление божественной способности не привлечет ничьё внимание, в том числе и альфа-праймов, потому что сфера является вещью в себе, не воздействует на мир и не оставляет мощный всплеск, который могут засечь бессмертные. Так я, по своему же плану, лишил себя возможности участвовать в бою на борту тяжёлого крейсера. Что ж, побуду какое-то время слепым и глухим. Мне к этому не привыкать после тысячелетия, проведенного в астральной клетке. Однако я ошибся. оповещение о полученных частицах духа и жизненной эссенции лились сплошным потоком около получаса. А затем пришло оповещение. «Древний архидемон волотар Ирбинский покинул физический мир. Повторный призыв возможен через одни сутки». Мне стало крайне интересно, что послужило причиной развоплощения демона, но я сдержался. И лишь когда получил повторное сообщение о гибели, в этот раз древнего духа Варды, решил, что дальнейшее нахождение под абсолютной защитой может в итоге сыграть мне во вред. Развеяв божественную сферу, я был готов действовать, но вокруг не обнаружилось ни одного противника. А еще выяснилось, что покинуть ангар у меня не получится». По той простой причине, что взлётная палуба была сплошняком забита изуродованными остовыми истребителей, бомберов и перехватчиков. Бездна. Что здесь произошло? сканирующая системы истребителя смогли пробиться всего на два десятка метров и не обнаружили вокруг ни живых существ, ни работающей техники, ничего. У меня тут же в голову закрылась мысль, а не совершил ли я ошибку, выпустив из преисподней архидемона? Выбраться из истребителя было проще, чем покинуть ангар, протиснувшись сквозь щель в заклинившей перекошенной гермозаслонке. Оказавшись во второстепенном осевом коридоре крейсера, я припомнил расположение ключевых постов и двинулся в направлении мостика, при этом периодически натыкаясь на останки противников, тела которых порвали вместе с бронескафандрами. На борту корабля живых не было как и действующих систем активной обороны. Это я понял, когда уже приблизился к рубке управления, двери в которую были вывернуты, словно крышка консервной банки. Валатор Ирбинский развлекался на полную, почувствовав свою неуязвимость. Интересно, кто же его прикончил? Командира корабля, да и самого Михаэля Авалина, я обнаружил тут же в рубке точнее, их останки. К счастью, система самоуничтожения корабля оказалась неактивированной, а обзорные экраны все еще исправно работали, показывая, что происходит вокруг крейсера. Лишь в этот момент мне стало ясно, что же произошло с Архидемоном. Валатор, расправившись с противником на борту флагмана, решил, что ему мало смертей, и покинул корабль. Каким образом он перебрался на соседний крейсер, я так и не понял, но факт. Обзорные экраны показывали безжизненный остов еще одного тяжелого корабля и сотню, если не больше, остовов истребителей, хаотично вращающихся вокруг носителей. Но и это было не самым главным. Остальные корабли противника, построившись в походный ордер, стремительно удалялись, набирая ускорение для гиперпрыжка. М да, не такого я ожидал. Однако вышло гораздо лучше. Мы выиграли бой, по сути, не потеряв ни одного воина, ни одного истребителя. Наоборот, затрофеяли два корабля, которые при определенных вложениях встанут в строй, только уже на службе у моего рода. В следующие 10 минут мне пришлось использовать способность стихии Дух, чтобы вселиться в тело Вадима и передать через него, что я жив, нахожусь на борту, и что оба вражеских корабля теперь являются трофеями огневых. А затем потянулись минуты ожидания. «Виктор, скажу по секрету, ты не перестаешь удивлять меня», — произнес князь. «Мы находились с ним в зале для совещаний на борту тяжелого крейсера. Кроме нас, больше в помещении никого не было, и генерал дал волю своим мыслям. Понимаешь, дух рода не мог сотворить то, что я видел. Да мне вообще не доводилось сталкиваться с подобным. Не представляю, какую нужно иметь силу, чтобы разорвать бронескафандр А-класса на длое, да еще и вдоль». И не говори, что это родовые способности, не поверю. К тому же на втором корабле то же самое. Про уничтоженные истребители вообще молчу». В зале на некоторое время воцарилась тишина. Воскобойников задумался, а я размышлял о том, не испортил ли своими действиями планы императора. И по всему выходило, что нет, наоборот, только приблизил развязку, а значит, пришло время посетить столицу империи. Вряд ли герцог сунется сюда в ближайшие несколько дней, скорее он сосредоточится на владениях Студирина. мне за это время нужно собрать большие силы возле искры, создать максимальную видимость того, что огневы изо всех сил пытаются выстоять. Евгений Сергеевич, у меня к вам две просьбы. Первая — помочь защитить мой родной мир. И вторая — временно взять на себя оборону искры. «Ну, с первым я и так уже делаю всё, что в моих силах. А вот по второй просьбе...» «Ты что, хочешь поговорить с его императорским величеством?» то что решил просто сбежать, я не верю, не тот ты человек». «Всё правильно вы поняли, Евгений Сергеевич». «Всего открыть не могу, не имею права. В столицу полечу на корвете Огневых. С собой возьму Марию, деда и сестру. Незачем им находиться здесь, в опасности. Экипаж соберу сам. И да». Со мной полетят еще два одаренных — Мастер Гром и Виконт Пронин. но двух последних я тебе с радостью отдам. Они уже достали меня своими расспросами. Я, конечно, понимаю, что майор Гром — легенда империи и, наверное, самый уважаемый воин во всем содружестве, но и у меня заслуги серьезные имеются. Однако эти два неугомонных старика уже всю душу мне вытрясли. Так что собирай команду, пассажиров и отправляйся в столицу». «Верное решение. Главное, чтобы прибыть туда скрытно. Поэтому полетите не на корвете, на котором к тому же слишком рискованно. Отправим вас с имперским крейсером, который, по идее, уже должен был покинуть систему еще вчера». Не было никаких сборов. Все происходило в строжайшей секретности. О моем отбытии знали лишь генерал, несколько его офицеров, мать, Вадим, Егор анак Для большинства я находился в родовом поместье, а для приближенных был у гнезда и охотился в его окрестностях. Ну а на самом деле в текущий момент сидел в офицерской кают-компании и беседовал с наставником и хранителем. И наш разговор был гораздо серьезнее, чем можно было подумать, хотя бы потому, что мои собеседники знали куда больше, чем я думал. «Старлей, все ты правильно сделал», — подтвердил мои мысли громко. И то, что грохнул сыночка герцога, так это же отлично, дело ускорится. По идее, авален старый гад должен будет ответить по всем правилам. Только он еще и трусливый, как Чмур. Это мелкий зверек, проживающий на одной планете. В общем, предъявить тебе нападение он не сможет, как и вызвать на дуэль, причин нет. Однако и отсидеться не сможет, поэтому у него один выход — начать действовать жестко. Так что сейчас он будет собирать флот, достаточный, чтобы уничтожить оборону Искры. «И как его остановить?» — поинтересовался я. «Ну, те силы, что привлек генерал Воскобойников, неприятно удивят герцога. Победить он не сможет, лишь потеряет свой флот, чего никак нельзя допустить. Вот тогда ему и придется воззвать к своему гнилому господину». «А он придет? Любому уже ясно, что это ловушка». «С чего бы?» — присоединился к спору Пронин. «Его императорское величество вообще здесь не замешан. О ваших отношениях с Марией уже всем известно. Так что прибытие кораблей рода Воскобойниковых, а с ними Треть Седьмого флота Империи, вполне обосновано. А учитывая, что время поджимает, герцог сейчас очень спешит. По сути, у него имеется лишь одна попытка. И, кстати, наличие на нашем корабле графа Студивина сильно осложняет авалину выполнения задуманного». «Два гнезда, не подвергшиеся осквернению, не позволят завершить ритуал». «А если он все же рискнет и попробует его провести?» — предположил Гром. «Да, эффект окажется в сотню раз хуже. Но даже так у нас возникнут большие проблемы». «Большие, но решаемые», — отмахнулся Виконт. «Оцепим, зачистим. Мы к этому готовились несколько столетий». «Главное, чтобы не появился постоянный разрыв пространства. Вот тогда у нас действительно появятся проблемы. У всего содружества. Надеюсь, его императорское величество и магистр не позволят случиться беде», произнес мастер артефакторики и по совместительству доверенный с самого древнего рифа. «Предлагаю на этой ноте отложить наш разговор до прибытия на столичную планету», предложил я, чувствуя какую-то неясную тревогу. А сейчас я бы с удовольствием отдохнул. Однако отдохнуть не получилось. Едва мы вышли из зала совещаний, как со мной связался граф Студилин. При этом голос деда был встревоженный, как никогда. «Виктор, у нас проблемы. Я только что получил оповещение от Притеч, что родовое гнездо Студилиных захвачено, и у меня есть два дня, чтобы вернуть над ним контроль». Тайная обитель богов «Где-то на просторах Вселенной». «У нас ничего не получилось», — произнёс воитель, осматривая собравшихся. «Далеко не всех. В обители присутствовали всего четверо вместе с ним. Генерал Аси запретил отправлять по указанным координатам искоренителей и приказал нам до особого распоряжения не приближаться к третьему рукаву в частности и всей Империи вообще». «А что же такое произошло, если сам магистр поставил запрет?» — удивилась дарующая печаль. «Последний раз подобное происходило, когда он охотился на Альфа Прайма. Неужели враги не все уничтожены?» «И заметьте, действие происходит на территории Империи, во владениях Древнего Рифа», — заметил судьбоносный. «А вдруг они между собой выясняют отношения? И никакого крушителя нет и в помине!» хотелось бы верить поднявшись с кресла улыбающаяся в ночи подошла к столику и наполнила свой бокал нектаром речайшим напитком дарующим прану пригубив она продолжила если генерал Аси победит то мы сможем спокойно посетить ту планету и все узнаем а пока подождем уж чего а терпение наше безгранично предлагаю не ждать вдруг произнес воитель При этом в его голосе послышалось небывалое воодушевление. «Только не говори, что ты решил сместить магистра», улыбающийся в ночи отставила бокал. «Или забыл, что он делает с предателями». «Битва с Праймом потребует от генерала всех сил», не унимался бессмертный. «Нам известно место, а значит, мы можем организовать засаду». «С крушителем справились, а Аси ему точно уступают в силе». У нас даже есть место, куда можно посадить магистра. Астральная клетка все еще существует. Единственное, что может помешать, это маяки. Придется очень осторожно перемещаться в нужное место. Так что попробуем. Знаешь, а мне уже надоело быть на побегушках у молодого выскочки, заявила дарующая печаль. Я с тобой. Без меня у вас ничего не получится. Судьбоносный тоже поднялся со своего места. Э, я смогу уговорить остальных. Не я это предложила, но у меня же нет выбора, верно. Улыбающийся в ночи, одним большим глотком опустошила свой бокал. Свобода — это всегда хорошо. Я с вами.